Глава третья. <текратика> да, протянул дед осматриваясь. Вживую она выглядит еще лучше. Дед, это что? Это, бросил он на меня довольный взгляд. Это мой тебе подарок. Тут я и выпал в осадок рассматривая подарок. Вылетели мы из аэропорта Семей в 10 утра. Перелет длился 4 часа, и вот прикол. В Россию в аэропорт Домодедово прибыли в 11 утра. Сказалась разница в часовых поясах. Там нас тоже встречали, и не только люди должника, но и он сам. Холен видно, что непростой рабочий, крупный, но не толстый. В теле такой старик с густой гривой, уже наполовину седых волос, одетый в темно-синий костюм, при синем же в полосочку галстуке. И улыбался этот Юра, как его дед назвал, действительно искренне рад был моего учителя видеть. До такой степени рад, что дед еле сумел отказаться от посещения его дома. Тут все хотел его честь застолье организовать, обещая разные всякие приятности. «Ладно, дорогой ты мой, Василий Андреевич, не буду больше настаивать. Рома!» – подозвал он по-спортивному, подтянутого мужчину, что нас возле самого самолета встретил и без досмотра сюда вот на машине привез. Когда тот подошел, должник его нам представил. «Это Роман. Он ваш сопровождающий. До самого дома довезет, и там уже поможет с заселением. И если какие-то вопросы или сложности возникнут, он все решит». И он решил. Через сорок минут мы снова садились в самолет, в этот раз до Нижнего Новгорода. Еще через полтора часа уже ехали на микроавтобусе. Не знаю, куда ехали. Дед Изверг не признавался, только улыбался загадочно. Сюрприз мне собрался сделать. Но то ладно. Рома сказал, что через полтора-два часа на месте будем. Там и оценю этот сюрприз. Интересно было другое. При выезде из аэропорта солдаты на БТР дежурили. Ну и потом, пока ехали... Не раз одиночные целые колонны военной техники встречали. Рома метил наши интересы и пояснил. «С сегодняшнего дня по стране вводится режим чрезвычайного положения. Внутренние войска уже не справляются с участившимися беспорядками. Вот и привлекли армию для поддержания порядка. Ну а те сразу...» «Где криминогенная обстановка достигла максимума, в тех регионах водят комендантский час, да и вообще действуют достаточно жестко, не церемонятся». «Это все из-за блистательного?» Проводив взглядом промелькнувшую мимо нас очередную колонну, спросил я у Романа. «Да, сходят с ума люди». Пока ехали, он нам многое рассказал. Наверное, в первый раз правду без прикрас услышали. Во всяком случае, я. Дед, может, и раньше обо всем проинформирован был, тот он такой спокойный постоянно, да и сейчас лишь краем уха романа слушает. Оказывается, блистательный не столкнется с нами, но все же опасно приблизиться к Земле. Ну и ученые, и астрономы как-то там вычислили, что этот планетоид, несмотря на свои размеры, Имеет относительно небольшую массу, так что нашей планете его приближение ничем критически опасным не грозит, но и бесследно его пролет не пройдет. Ожидаются многочисленные катаклизмы, землетрясения, цунами, ураганы, полный комплект – людей пока не оповещали чтобы панику не вызвать и не спровоцировать еще большие беспорядки но подготовка ко всему этому ведется в том числе вскоре начнут эвакуацию из зон повышенного риска в них входят морские и океанские побережья а также горы Именно поэтому и чрезвычайное положение ввели. Войска вывели из ППД в полевые лагеря, размазывая их равномерно по всей стране. Одновременно заполняются действующие склады государственных резервов, а также спешно создаются новые и реставрируются старые. Делаются не только продуктовые, бытовые и медицинские запасы, но и технически-технологические Как бы там что ни пошло, даже если сбудутся самые пессимистические прогнозы и на поверхности все разрушится, в каменный век нас это не отбросит, достаточно быстро сумеем все восстановить. За разговором время в дороге незаметно промелькнуло, и вот мы уже приехали в городецкий район, город Заволжья, пропетляв по нему остановились возле нашего нового дома. «Дом готов к заселению», – вывел меня из ступора голос Романа, который как раз из тонкого для документов портфеля достал связку ключей с брелоком. Некоторые комнаты даже мебелью полностью обставлены, прошлые хозяева не стали ее забирать. Достал нужное, он сразу же нажал на кнопку на брелоке, и тут же ворота с красивым кованым узором в высоком, чуть больше двух метров кирпичном заборе начали открываться. Но Роман на этом не остановился, махнул рукой водителю, чтобы тот заезжал. Сам он ключом отомкнул калитку и отступил назад, и чуть в сторону предложил нам первыми заходить. Участок тридцать пять соток полностью обнесен забором из кирпича, стоило нам войти внутрь, как Роман сразу же начал рассказывать о том, что нашим глазам открылось. Справа махнул он рукой гараж на две машины и мастерская. «Там, кстати, много инструмента осталось. Как я и говорил, хозяин почти ничего не забрал». Мы с дедом, как послушные экскурсоводу-туристы, посмотрели направо, оценили внешний вид гаража и мастерской, что одним зданием и под одной крышей были построены. Дальше по правой стороне у нас находится флигель с крышей и мансардой. За ним теплица на 60 квадратных метров. Пешеходная дорожка от калитки к крыльцу дома, а также широкая автомобильная отворот к гаражам и дальше вокруг дома. Все это было выложено темно-серой брусчаткой. Возле клумб стояли лавочки, правда цветов на клумбах еще не было, видимо не успели посадить. Зато росли маленькие молодые туи и пихты. За домом там еще есть беседка и зимний крытый бассейн. Как будто сам это построил, Роман заливался соловьем, расхваливая тут все. С той стороны же и сад, есть плодовые деревья и кустарники, много хвойных, сосны, ели, канадская ель. «Потом на бассейный сад посмотрим», — прервал его дед. «Про дом расскажи». «Дом». Чуть запнулся он, но быстро справился с собой, достал из портфеля бумаги и, сверяясь с ними, начал про дом рассказывать. С виду двухэтажный, но на самом деле в нем четыре этажа. Цокольный этаж под всем домом, винный погреб, две холодильные комнаты с разными температурами для хранения припасов, прачечная, спортзал, бильярдная и баня. Есть еще пустующие помещения, на плане они... Хм... <кхем> Вход снаружи, со стороны бассейна. Ага, это спецом, наверное, так сделано, чтобы после бани можно было окунуться. Правильно понял я, брошенный романом на меня взгляд. А также из дома по лестнице и на лифте туда можно спуститься. Лифт с цокольного до второго этажа ходит, тут же уточнил он. — Лифт — это хорошо, — хмыкнул дед довольно, но, видимо, надоело ему уже на месте стоять. Вот он снова и перебил Романа. — Пошли потихоньку, и ты не так подробно. В общих чертах расскажи, что там есть. И уточнил. — пропустующие помещения не надо, сами потом разберемся. Роман тут же поменял бумаги и, шагая рядом с дедом, принялся скороговоркой зачитывать. Первый этаж, кухня, отдельно столовая, пять спальных комнат, две гостиные, каминный зал, три санузла, большой с ванной, меньший с душем и просто туалет. Сбоку, вон там, махнул он рукой, полукруглая двухэтажная пристройка к дому. На первом этаже веранда, на втором запланирован зимний сад. Шустро поменял лист на другой и практически без перерыва продолжил». «На втором этаже пять спален, четыре санузла, еще один каминный зал, кабинет, две комнаты досуга, одна из них с домашним кинотеатром, есть еще по центру глухая комната без окон, отмечена как кладовая, мансарда, там две просторных комнаты и одна поменьше, санузел с душевой и мини-кухня, на этом с помещениями все, отопление». «Нет, спортзал, баня и бассейн — это хорошо, но чем больше он перечислял помещений, настолько же больше я не охреневал. С самого приезда охреневший теперь же я просто в ужасе был. Лучше бы меня грохнули!» «Дед, на два слова!» — шагнул я вперед и подхватил его под руку. Но прежде чем я его сдвинул с места, от нас сам Роман в сторону отошел, дав возможность мне без свидетелей высказаться. Дед, блин, вырвалось у меня, а ведь раньше при нем никогда не выражался. Давай откажемся, а? пока еще есть такая возможность. Тебе что? Не нравится? Посмотрел он на меня удивленно. Дед. Пусть шепотом, но даже так я несколько истерично закричал, да я же сдохну все это убирать. А меня реально пробрала, ведь в прошлом доме уборка полностью нам не была. Но там-того вот дома, а тут вот меня паника и накрыла. Меня паника и одида смехом. Давно я не видел, чтобы он так смеялся. Ох, Сашка! прекратил кекать и вытирая ручьем льющиеся из глаз слезы, простонал дед. «Чуть-ка дражку из-за тебя не схватил, паршивец!» Прекратив руками размазывать влагу по лицу, дед достал из кармана платок и уже с помощью него с наводнением справился. «Хех, убирать, ну надо же!» — снова хохотнул он, покачивая головой. «Будешь убирать!» Кивнул он подтверждающе, когда окончательно успокоился. «Но только те помещения, куда чужим людям доступа не будет, а остальное...» «Для всего остального мы найдем людей. Благо сейчас есть такие конторы. Были бы деньги. По мере надобности будем вызывать их, они и займутся полноценной уборкой». «Кстати, деньги...» — попытался я еще повозражать так как дед меня совсем не убедил. «Деньги, Сашка, это не то, о чем стоит переживать», – перебил он меня. «Я слишком долго живу и достаточно раз видел, как эти деньги во времена разных кризисов теряли свою стоимость и уже не стоили даже той бумаги, на которой они были напечатаны, а дом, Сашка. Я всегда хотел большой дом, куда только недавнее веселье делось». Дед, тоскливо вздохнув, перевел взгляд на наше будущее жилье. «Хотел многочисленную семью, детей, внуков. Мой дар, мое и проклятие. Я слишком хорошо чувствую людей, чтобы эта мечта стала реальностью. Мне при виде такого деда и самому тоскливо стало. Захотелось его успокоить, подбодрить». Да я даже уже согласен был собственноручно всю эту громадину с утра до вечера отмывать и пылесосить, а бы он так не грустил. Но ничего, Сашка, отбросив печаль, показательно взбодрился дед. У меня не получилось, у тебя получится. Благо ты людей так не чувствуешь, как я, только к растениям у тебя дар. Подрастешь чуть, женим тебя, вот и наполните вы с женой этот дом жизнью, всем нам на радость». Я чуть не закивал согласно, но вовремя заметил, что дед уже и вправду успокоился. Теперь на меня лукаво посматривает. «Дед! Ладно, ладно, шучу! Почти!» — хмыкнул он, взъерошив у меня волосы. «Ну а если серьезно, то я разные варианты прикидывал и достаточно быстро остановился на этом городе». Людей здесь не так и много, это один из плюсов. Мы с тобой как-то не привыкли к большим городам, где ритм жизни бешеный куч народа друг у друга чуть и не на головах ютятся. Здесь же относительно тихо, не зря в последние годы, как экологическая обстановка тут лучше стала, народ с определенным достатком начал сюда переселяться. Сам видел, сколько здесь роскошных домов и сколько еще строится. Также здесь есть крупная река и даже море. Горьковское водохранилище именно так и называют. Здесь леса и болота с ценными для нас растениями. Так что, что бы там дальше ни случилось, все это поможет нам прокормиться». Насчет «прокормиться» я и не переживал. С детства слова учителя помнил. «Пока люди будут хотеть быть здоровыми и красивыми, ведун с голоду не умрет». Ведь даже не выходя со двора, сорвав для большинства людей просто сорные травы, при правильном приготовлении можно изготовить такие снадобья, что вылечат от многих болезней. И не только вылечат, правда, сам дед этим неохотно занимался, но меня научил. Эти травы могут из простушки сделать такую красавицу, что другие женщины, Требуя и себе такие чудомази, отвары, настои и маски, разорвут ведуна на части. Именно поэтому дед и не любил с косметологией связываться, но и не отказывался от нее. Было у него несколько постоянных клиентов уже в возрасте женщины, но куда там до них молодым по красоте? «Кстати, а как с ними быть?» Спросить не успел, дед Романа подозвал. Что там с отоплением, Ром? спросил дед у того, когда он к нам подошел. Что-то я не увидел, чтобы к дому газовые трубы тянулись. Вы правы, Василий Андреевич. Магистрального газа тут нет, на кухне электрооборудование для готовки, и отопление тут не газовое, геотермальное. У деда брови вверх полезли от удивления, да я и сам. Вроде читал о чем-то подобном в интернете, но сейчас не вспомню, что оно такое. Роман правильно расшифровал наши молчаливые, обращенные в его сторону лица. Принцип здесь такой. Сверху устанавливается тепловой насос. Он, кстати, в подвале находится. В земляную шахту опускается теплообменник до уровня грунтовых вод. Эта вода потом идет через насос и нагревается таким образом. Тепло, которое получается при этом, используется для отопления дома. Ну и бассейн тоже также подогревается. В летний же период отопительная система будет работать в качестве кондиционера. Для этого нужно активировать обратный механизм на тепловом насосе. В этом случае теплообменник будет брать охлаждающую энергию. О, как намудрили! Дед задумчиво посмотрел на дом, потом обратно на Романа. «А мы там разберемся в этой инженерии, без постройной помощи». «Там ничего сложного». Тут же поспешил он его успокоить. «На крайний случай есть видеоинструкция, еще прошлым хозяевам оставленная мастерами, что тут все устанавливали». «А если поломается там что?» – не унимался дед. «Что в этом случае нам делать?» «Не должно поломаться, Василий Андреевич» поспешил успокоить его Роман. «Поставщики этого оборудования 30 лет гарантии дают, и это как минимум, что проработает без техподдержки». «Да?» Скептицизмом из деда так и перло. Не особо он поверил в такие длительные гарантийные сроки. «Дед, я читал о таком». Поспешил я его успокоить. «Уже лет сорок, как этой технологии. Многие ей пользуются и вроде не жалуются» почему тогда все на это геотермальное отопление не переходят дорого вместо меня ответил роман технология уже хоть и отработанная но все еще дорогая не каждому по карману хотя мне кажется люди за газ больше платят чем эта установка стоит в этом доме кстати еще и вода своя быстренько перевел он тему видя что дед вопросов задавать не собирается Когда бурили скважины для отопления, бывший хозяин и для питьевой воды пробурил. Магистральная тоже есть, и к дому она подведена, но не подключена. Поэтому, стучись, что со скважиной, совсем не трудно будет сделать. На это дед безразлично угукнул. Надоело ему все это выслушивать. Так что, не дождавшись новых вопросов, Роман наконец-то повел нас в дом изнутри его осматривать. Правда, осматривали мы с ним вдвоем. Дед после беглого осмотра первого этажа на лифте прокатился до второго, потребовал показать ему каминную и там сел. Ну, а мы с Романом, начав с чердака, в итоге спустились в подвал, где все облазили. Спортзал с установленными там тренажерами, бильярдную и баню осмотрели. Потом из цокольного этажа к бассейну вышли. Его оценили 5 на 15 метров Есть где поплавать, а также просто поваляться в своеобразной чаше на мелководье, да под искусственным водопадом. Осмотрели и сад с беседкой, а также теплицу, которая сейчас пустая стояла, хоть и полностью готовая к использованию. Что сказать? Да, пока мне все тут нравится, и дом, и участок большой, и то, что река близко и лес, в котором я никогда раньше не был, и мне только предстоит знакомство с ним, всю жизнь в предгорье прожил, так что такая смена обстановки мне по душе пришлась. Но это пока, а там посмотрим. — С ценой как? Ничего не изменилось? — спросил дед у Романа, стоило нам к нему вернуться. — Нет, хозяин по себестоимости отдает. Сколько потратил, все это и хочет вернуть. Да сейчас в основном у всех так. Люди совсем не уверены в завтрашнем дне. Вот цена на недвижимости упала, и все равно почти никто ничего не покупает. Все замерли в ожидании. Так почему этот продает? Встрял я с вопросом. Можно же было подождать и, и совсем ничего не получить. Закончил за меня дед. Хозяину деньги срочно понадобились, вот решил его продать, пока блистательный не разрушил. Что тут не ясного? Небось, еще что-то строит? «Строит», — усмехнувшись, подтвердил догадку деда Роман. «Бункер в глуши он строит, но эту тему он развивать не стал. Спросил, на кого дом оформлять будем?» «На него оформляй», — махнул дед в мою сторону рукой. Роман оставил нам портфель с кое-какими документами, несколько комплектов ключей и выгрузил наши вещи и не только наши, но и многочисленные подарки на новоселье. Уехал оформлять остальные документы и завершать сделку купли-продажи дома. Ну а у нас настала горячая пора. Дед, как оказалось... Не собирался ограничиваться тем, что немалую сумму за дом отдал. Он, такое ощущение, стремился вообще все деньги спустить. Так что мы не только новый дом стремительно обживали, постепенно привыкая к нему, но и разнообразными запасами как-то вдруг озаботились. Ведь раньше, когда я поднимал тему блистательного, он отмахивался «голову еще этим забивать». Мало ли, что там в космосе летает. Вот прилетит, тогда и будем думать. Теперь начали думать. Дед думать, а я выполнять. Пустующие помещения в подвале оборудовать. Хорошо хоть с детства руки из правильного места растут. Так что вбить гвоздь, просверлить отверстие и поменять лампочку или розетку с выключателем мне, в отличие от многих других мужчин, совсем не трудно». Дед постоянно плевался. Чем стремительнее технологии развиваются, тем больше мельчает народ. Мужики при виде ножовки чуть в обморок не падают. Лезут в интернет изучать, что это за пыточный инструмент такой, как с ним работать, при этом пальцев не лишившись. Работа спорилась. Стеллажи и полки не успевали вырастать, как тут же разнообразными припасами заполнялись. «И были, на удивление, не только продуктовые и сигаретные. Нет, из продуктов тоже кое-что припасли. В основном длительного хранения, да разнообразные специи и, конечно, соль. Много соли. Дед ею в первую очередь озаботился. Стоит пока еще относительно дешево, но во времена кризисова она первая исчезает. Так что чуть ли не под потолок одну кладовку с солью забил». Все остальные продукты будем потом уже с нового урожая запасать. И не только продукты. Сразу же и без перерыва мы начали сбор целебных растений, восстанавливая былые запасы». «Это что?» – очнулся я от заготовительной горячки, при которой света белого почти не видел – «Роман в очередной раз к нам приехал, привез заказанные дедом разнообразные и многочисленные пробирки, колбы, баночки коробочки, керамическую и стеклянную термостойкую посуду. Все то, в чем можно сначала приготовить, а потом и хранить целебные снадобья. Но не это ввело меня в ступор. Оружие, Саня!» Озвучил, очевидное, дед, также с интересом, наблюдая за тем, что роман, открывая кейсы, нам демонстрировать собирается. Проконсультировавшись со специалистами, заговорил тот, открыв последний кейс: Я приобрел вам три единицы оружия, как говорится, на все случаи жизни. Это, указал он на содержимое первого, в котором в разобранном виде ружье лежало, бекас 12м25. Помповое ружье с гладким стволом 12-го калибра 25-го года выпуска. Как мне сказали, именно этого года производство «Бекас» до сих пор пользуется огромным спросом. Ружье крайне неприхотливое, не требующее чрезмерных усилий по содержанию. Ценится охотниками за надежность, кучный бой и абсолютную всеядность, так как для него нет разницы, какими боеприпасами оно снаряжено – «Стрелять будет без задержек. Предназначено для всех видов охот по мелкому и среднему зверю в водоплавающей и лесной дичи». Переведя дыхание после столь длинной речи, Роман вздохнул и указал на следующий кейс с другим оружием и тоже в разобранном виде. «Это самозарядный карабин под патрон 9,3х64 Тигр 9М последней модификации». Предназначен уже для крупного зверя, но и более дальнобойный, чем Бекас. Оружие. Никогда ничего, кроме воздушки, в руках не держал. А тут вот оно. Ладони огнем горели и потели одновременно. Так мне хотелось его в руки взять. Хотя бы в руки. А пострелять я пока даже и не мечтал. Но, блин, оно все в разобранном виде. Почти. Так что приходилось себя сдерживать и просто романа слушать. А тот, понимая мое состояние, улыбнулся сочувствующе и поспешил перейти к единственному собратому стволу. «Пистолет ПЛ-22 под патрон 9х19 мм. Парабеллум». Достал он его из кейса и передал мне в руки. «Старичок, но проверенный временем. Надежный старичок. Случись его применять». Гарантированно не подведет, можно оснастить коллиматорным или лазерным прицелом, подствольным фонарем, для этого на нем имеются планки, а также глушителем, но под глушитель требуется небольшая переделка с заменой ствола, все это есть в прилагающемся к нему зип, как и запасные магазины на 15 и 30 патронов, мотнул он головой настоящие отдельно коробки. Видимо, с теми самыми зип к оружию. Но это я уже краем глаза отметил, так как Романа я уже почти не слушал. Всего меня к себе пистолет приковал. В руке удобно лежит, не тяжелый. Взвесил я его, рассматривая с разных сторон. Не постеснялся и даже понюхал. Пахнет железом и оружейным маслом. Когда же снова Романа услышал, понял, почему он на меня такие взгляды бросал. «Со специалистом я договорился. Он где-то через неделю освободится и сможет к вам подъехать, чтобы научить обращению с оружием, а также как ухаживать за ним». Когда это осознал, с трудом стержал стон разочарования. «А уж как мне не хотелось пистолет обратно отдавать, кто бы знал!» Но пришлось. Роман его поспешно в кейс убрал и сразу же закрыл его, как и остальные, видимо, чтобы меня в искушение не вводить. «Саш, оружие — это не игрушка!» Дед, видя, с каким сожалением я с взглядом проводил, попытался меня образумить. «Оно только на самый крайний случай и только для обороны. Мы целители, а не вояки, которым сколько патронов не дай, им все мало!» Я согласно покивал, полностью с ним соглашаясь, но дед поглядел на мои душевные страдания и, видя, что его слова у меня в сознании не задержались, вздохнул тяжело, закатил глаза и головой туда-сюда, покачав, припечатал ⁇ Пацан! ⁇ И, видимо, для того, чтобы я голову дурным не забивал, еще большей работой меня завалил. А тут вот уж не думал, что так быстро получится. Месяц всего прошел, доставили наши старые вещи, так что об оружии я и думать забыл. В срочном порядке пришлось обустраивать мастерскую, устанавливать там оборудование и приемную, где мы будущих клиентов лечить будем. Решили ее во флигеле сделать, чтобы в дом посторонних не таскать. Пахал я, как бесправный гастарбайтер, и из-за накопившейся усталости приезду специалиста по оружию как-то особо и не обрадовался. Все совсем не так происходило, как я себе ранее навоображал. Дед нам два дня выделил на обучение, вот первый день полностью в буштреи прошел. Со счета сбился, сколько раз я собирал разбирал те три ствола, что Роман привез. И то, прежде чем меня до них допустили, пришлось технику безопасности буквально зазубрить. И пока она у меня от зубов не начала отскакивать, к оружию меня не допустили. Зато после наразбирался, насобирался, с закрытыми глазами теперь способен все это проделать. На следующий день опять же не сразу стрелять поехали. Снова экзамен по технике безопасности сдавал, только уже и деду тоже. «Вот после этого, да, дед кивнул удовлетворенно, давая нам добро, но мы и поехали подальше от города. Место специалист, видимо, заранее подобрал, так как уверенно по проселочным дорогам петлял, пока мы в лесу не въехали в глубокий овраг. И уже там меня принялись учить целиться и правильно в руках оружие держать. Когда же я окончательно задолбался, и все команды уже автоматом выполнял, только тогда мне разрешили пострелять. Не от души. Из каждого ствола всего по три магазина выпустил. Потом долгая чистка. Когда же она удовлетворила наставника, поездка домой Дед, посмотрев на меня, объявил завтрашний день выходным.